Щепки. В ту ночь мы с Брэндоном лежали под одеялами, полностью одетые, переговаривались в темноте и ждали, когда Холли нас заберет. Она дожидалась, пока уснет ее соседка тень. «Мне написали родители», — поведал Брэндон. «Недовольны, что я забросил фортепиано и теннис». «Они отправили тебя на теннис?» Я не мог представить себе Брэндона с теннисной ракеткой. «Да», — вздохнул Брэндон. А у меня ни малейшая склонность к теннису». Но мои родители оба состояли в теннисном клубе. Вот и меня туда же записали, понимаешь? Не совсем, признался я. В чем логика? Все равно, что отправить мышь на тяжелую атлетику или собаку прыгать с парашютом. Мы еще посудачили, где расти лучше, с родителями или в сиротском приюте, как Дариана Холли. Дверь приоткрылась. «Эй, парни, вы готовы?» «Все лишние уснули. Пошли!» — зашептала Холли в щелку. Мы бесшумно выскользнули из кроватей, выбрались в окно и спустились на землю. Вокруг никого. Шерри Плеск купалась в реке, но это далеко. И Шерри нет дела до ночной жизни учеников. Ну, пока они хорошо едят и не сломают лапу. На опушке леса мы превратились в зверей, и Холли в виде исключения позволила нам спрятать одежду в норе, где она хранила свои драгоценные сосновые шишки. «Спасибо, Холли!» — поблагодарил я. Твоих запасов тут хватит, чтобы прокормить всю школу в случае голодной зимы. Бери любую шишку, угощаю, — захихикала Холли. Ладно, пошли. Сейчас объясню, что будем делать. И она поскакала по веткам и сучкам. Я дико извиняюсь, — замычал Брендон. Ну, я тут застрял. И он тупо уставился на заросли ежевики. Просто иди вперед, — велела Холли в самом солнечном настроении. Ломись со всей дури, прорвешься! Расплюнуть! Брендон попробовал, и у него получилось. Он продрался через ежевичник, оставив на нем столько бизоньей шерсти, что хватило бы на свитер. «Справился!» — сообщил он с гордостью. И это, как я понял, был первый этап тренировки. Подальше от школы Холли уселась на пень гигантской пихты. «Тра-ля-ля-ля!» — затянула она. «Какой пенёк, а? Такой здоровый, но уже трухлявенький! Давай, бизон громобой! Сделай из него кучку щепок!» «Вот так вот... запросто?» — замялся Брэндон. «Давай, действуй!» — подзадоривал я. Брэндон нагнул тяжелую мохнатую голову и неуверенно пошел на пень. Его рога вонзились в древесину, пень затрещал. «Уверенней давай!» — командовала Холли, подпрыгивая на суку, как сумасшедший теннисный мяч. «Изо всех сил!» Брэндон разогнался и галопом помчался на пень, грохоча копытами по земле. Удар получился, что надо. «Бабах!» — полетели щепки. Я пригнулся, чтобы не задело. Мокрицы и сороконожки шмыгнули во все стороны, решив, что наступил конец света. «Красавчик, Брендон! Ты великолепен!» — ликовала Холли. «Так держать, старик!» — похвалил я. «Быть тебе хозяином прерий!» Брэндон топнул копытами и всхрапнул. На рогах у него висели обломки трухлявой древесины. «Это было круто!» — признался он. «Еще бы!» — подхватила Холли. Вот так и делай на уроках борьбы. И не бойся, никого ты не растопчешь. Дураков и пней нет. Никто не будет стоять и ждать, когда ты на него попрешь». Брэндон снова взял разбег и сравнял пень с землей. «А еще есть!» Глаза у него горели. «Я еще хочу! Можно?» И он помчался через лес, выворачивая с корнем подлесок. Мы побежали за ним. «Стой, Брэндон, стой!» Взвилась Холли. «Туда нельзя, там шоссе!» Но Брэндон не слышал. Он без разбору поддевал на рога грибы, кусты, ветки. Не хотел бы я сейчас оказаться у него на пути. Он бы теперь меня и не узнал. «Брэндон, стой!» Он оставлял за собой прогалину в лесу. По ней-то мы за ним и бежали. Холли прыгала у меня на спине, держась за мои уши. «Он несется прямо к дороге, Холли!» В ужасе заметил я. «Может, повернет?» Холли была неуверена. «Брэндон, возвращаемся в школу, слышишь?» «Во, крутяк!» — раздалось впереди, и снова грохот и треск. Брендон своротил еще один пень. «Он про нас забыл, Холли!» — впереди мелькал коричневый и зад. Из-под задранного хвоста прямо на ходу на землю плюхались дымящиеся кучки, на которые тут же налетали мухи. Хорошо, что все это происходит не в нашей комнате. Мои чуткие уши уже слышали шум шоссе. Брендон мчался к дороге все с тем же грохотом и треском. У меня защемило внутри, как будто я проглотил десяток живых раков. Я знал, что Брендон легко возбудим, особенно в шкуре Бизона. В таком угаре он ни за что ни про что разнес в щепки наш гардероб. А тут автомобили. Это совсем другая история. Мои родители предостерегали меня не приближаться к шоссе, еще когда я был котенком. Кто выйдет победителем в дуэли между автомобилем и Бизоном? Да и выйдет ли вообще? Я сосредоточился и послал Брэндону мысленный сигнал. «Да стой ты, черт тебя дери, машина же!» Никакой реакции. Хотя свет автомобильных фар уже слепил глаза так, что мне пришлось отвернуться. Брэндон пёр вперед. «Посмотрим, что я еще смогу разнести!» заявил он и затопал по асфальту шоссе. Это был новенький хромированный Крайслер. Я не мог различить, кто сидит в салоне. Слишком ярко светили фары. К счастью, водитель вовремя заметил движение на дороге и затормозил. Но потом он с дуру взял и загудел. Вот это он зря. В привычных обстоятельствах Брэндон просто проигнорировал бы автомобиль, Животные в Йеллоустоуне волей-неволей привыкли к туристам, пешим или на машине. Но теперь, услышав гудение клаксона, Бизон повернул голову в сторону Крайслера и захрапел. «Он меня бесит!» «Все хорошо, Брэндон, не волнуйся!» — взмолилась Холли. «Машинка маленькая, хорошенькая, сейчас уедет, а ты займешься пинками на той стороне!» Брэндон нагнул рогатую голову и напал на автомобиль. «Никогда не забуду, что и как кричали пассажиры в машине». В свое время Марлон счел своим долгом обучить меня таким выражениям. После первого шока водитель врубил задний ход, мотор взревел, и Крайслер безумными зигзагами задергался назад. Мой друг преследовал его, сверкая глазами. «Брэндон, прекрати!» — завопил я в отчаянии. «Натворишь бед! Таких бед!» Неравный это был бой. Бизоны могут бегать со скоростью до 70 км в час, если припрет. Видал я в кино, как машины удирают задним ходом, но не думал, что такое бывает в жизни. Брэндон догнал машину, поддел рогами решетку радиатора, вздернул вверх голову и приподнял переднюю часть машины над дорогой. Заскрежетала жесть, передние колеса крутились в воздухе в холостую. «Ага!» — ревел Брэндон. «Попался!» У водителя, должно быть, случился нервный шок. Брэндон попятился назад и с грохотом швырнул машину обратно на дорогу. Бизон ткнул рогом в левую фару. Зазвенело стекло. «На! Вот тебе!» «Спрыгивай, Холли!» — велел я. И Белка без лишних слов соскочила с моей спины. Я гигантскими прыжками помчался к Брэндону. Пора было вмешаться. Уже натворили дел, а Брэндону все мало. Он собрался взять разбег для нового удара, но тут я, как тень, скользнул между ним и автомобилем. Брэндон опешил. «Карак?» — и как будто очнулся. Я вспрыгнул на капот. В машине заорали пуще прежнего. «Хватит! все, Хорош на сегодня, Брэндон! Оценил свои силы? Молодец! Теперь пора обратно! Пошли!» «Ладно», — согласился Брэндон, слегка разочарованный. «Да, что-то я... того...» Невероятно. Этот идиот за рулем опять загудел. Брэндону снова снесло крышу. Он бешено обежал вокруг и атаковал машину сбоку. Бах!» Он боднул головой пассажирскую дверь, и хотя это был тяжелый автомобиль, Бизон сдвинул его к обочине. Я едва не свалился в кювет. Мне не за что было зацепиться когтями на гладком лакированном капоте, как на льду. Упс, теперь на крышке остались превосходные следы от моих когтей. Я спрыгнул на землю. Пассажирская дверь походила на гигантскую суповую тарелку. Увы, с двумя дырками от Бизонних рогов. Другого выхода нет, понял я. Придется применять силу. «Брэндон, хватит!» И когда он снова тупо уставился на меня, я отвесил ему мощную оплеуху, прямо с когтями. «Ой!» — обиделся Брендон. «Ты чего? Это ты чего? Очнись уже!» Видимо, до дурака за рулем наконец дошло, что гудеть не надо. Хорошо, он не додумался мигать фарами или вылезти из машины и удрать. Я с трудом вытолкал Брэндона с шоссе, и он потопал в лес. «Вот так! Хороший мальчик!» Холли взобралась ему на спину и гладила его растрепанную голову но скрыть свои настоящие эмоции не могла. И я слышал, как она тихо ругала его дурным безмозглым козлом и переживала, что будет скандал. Крайслер неуверенно, медленно двинулся дальше. Ну и, слава богу, легко отделался. Измученные мы превратились в людей, оделись и молча зашагали в сторону школы. «Ладно, никто же не знает, что это были мы», успокаивала сама себя Холли, впрочем, совершенно неестественным тоном. «Мало ли что, вышел неуравновешенный бизон погулять, а тут джип». «Да, точно», — с надеждой подхватил Брэндон. До него понемногу стало доходить, что он устроил, и вид у него был, как у овцы во время грозы. Только бы он не впал в депрессию, иначе вся история была зря. «Не хочу вас расстраивать», — устало заметил я, «но в округе найдется немного бизонов, которые гуляют по ночам в компании пумы и белки». Я засыпал на ходу. Когда я пума, я могу почти не спать, но как человек после всего этого экшена я был еле живой. «Почему гуляют?» — не понял Брэндон. «Люди в машине видели только, как мы сражаемся». «Сражаемся?» «Брэндон, я один раз дал тебе по морде. Какое же это сражение? Или ты имеешь в виду себя и автомобиль?» «Неважно», — вмешалась Холли. «Все останется тайной». «Прекрасно», — согласился я. «Но ну, это было круто», — признался Брэндон. И мы все трое не смогли сдержать улыбки. Лишь бы тренировка прошла не зря.